Золото Яркенда. Экспедиция подполковника Бухгольца. Царю Петру для реформ государства требовалось золото. Но где его взять? От губернатора Гагарина Петр услышал легенду, что золото моют в речке близ китайского города Яркент. Русские называли его Яркеть. В оазисе на краю пустыни Такламакан. Через Яркент проходил уже заброшенный Великий Шелковый путь. Джунгары отбили у китайцев несколько городов – Турфан, Гаочан, Лунтай, Кашгар, в том числе и Яркент. То есть он был пока как бы ничей. Можно снарядить экспедицию, построить линию крепостей от Тобольска до Еркенда и добывать там золото. Проект фантастический, но Петр не знал географии Азии, а решительности ему было не занимать. Князь Гагарин – поспешно отправил на разведку в Яркент и в Китай тобольского дворянина Федора Трушникова. Трушников уехал в 1713 году, а вернулся в 1715. Он привез удручающее известие – сокровище оазиса – это сказка. Но было слишком поздно. Не дожидаясь подтверждения слухов о золоте, 22 мая 1714 года Петр издал указ о подготовке похода в Яркент. Во главе предприятия он поставил подполковника Ивана Бухгольца. Летом 1714 года бухгольц прибыл в Тобольск с десятком офицеров и сержантов. Солдат он должен был поверстать в Сибири, рекрутов, охочих людей или пленных шведов шведов не более трети. А губернатор Гагарин был обязан снабдить войска бухгольца оружием, боеприпасами. амуницией, провиантом, фуражом, судами, телегами, лошадьми и вообще всем. Петр надеялся, что Бухгольц справится с хозяйственными проблемами, потому что обер-комендант Тобольска Дорофея Траурнихт приходился ему тестем. Осень, зиму и весну Бухгольц готовил войско. Он с трудом набрал и обучил два пехотных полка, их назвали Московский и Санкт-Петербургский. И Драгунский полк, Шквадрон. Всего 2450, по другим данным, 2930 человек. Артиллерийский парк состоял из 14 орудий. 30 июня 1715 года войско Бухгольца вышло из Тобольска вверх по РТШу на 32 дощаниках и 27 больших лодках. В войске было около 1000 лошадей. И вторые драгуны получили еще 1500 лошадей. От Тобольска до Тары было 656 верст. Выше Тары начинались земли Джунгар. Но поход на Яркент не считался войной и преподносился как экспедиция по разведке руд. К 1 октября войско Бухгольца прошло еще 720 верст и остановилось зимовку возле соленого Емыш озера Тобольские воеводы откупили Емыш у Джунгар еще столетия назад. Озеро снабжало солью не только русских, но и всю степь. На берегу Ямыша степняки и русские проводили летом миновые ярмарки. Поэтому озеро всегда было территорией общего перемирия. На пути от Тары до Емыша Бухгольц намеревался построить пять крепостей или редутов, но не построил, так как у него не хватило ни людей, ни времени. Солдаты соорудили земляную крепость с куртинами и бастионами. Ретраншемент. Под защитой орудий Бухгольц почувствовал себя уверенно и напрасно. Губернатор Гагарин отнесся к джунгарам с пренебрежением. Он просто оповестил Кантайшу Цевен Рабдана о походе и не более того. Вскоре к ретраншементу приехали посланники Кантайши. Бухгольц уверил их, что у русских мирные цели – но джунгары не поверили. Они помнили о посольстве Тулешене и боялись сговора России с Китаем. Циван Рабдан готовился идти войной на Тибет и не хотел, чтобы русские ударили ему в спину. Вскоре к ретраншементу скрытно подошло десятитысячное войско джунгар, которое привел главный военачальник Кантайши, полковник Царэн 10 февраля 1716 года Джунгары угнали коней от русской крепости и затем всей Ордой атаковали ворота ретраншемента. Степь задрожала, как в буран. Разгорелась жестокая и яростная битва с канонадой и рукопашными схватками. Джунгары прорвались в крепость и закрепились среди землянок, однако русские все же выбили степняков обратно. Джунгары отступили, но взяли ретраншемент в осаду. Бухгольц. Отказался сдаться или уйти. Из Тобольска на Ямыш озеро, был отправлен караван. Он вез припасы, 20 тысяч рублей для выплаты жалования и аптеку. В нем ехали новые рекруты и купцы для торговли с джунгарами, всего 700 человек. Церэндон Доп напал на караван. сан нэ оборонялся на льду Эртыша, как гуляй город, но не выдержал натиска. Джунгары протащили пленных перед осажденной крепостью, чтобы сломить дух русских солдат. Мол, подмоги вам не будет. Бухгольц наладил правильную оборону и организовал жизнь в осаде. Солдаты усилили фортификацию, склоны облили водой, соорудили рогатки, опроши и контрскарпы. Случались стычки караулов с джунгарами. Степники не раз пытались прорваться в крепость. При огромном численном перевесе противников русские удерживались только хитростью военной науки. Они строем отражали конные атаки и вели заградительный огонь плутонгами, повзводно. Джунгары не знали технологий войны и вооружения регулярной армии. Например, они не понимали, что такое гранаты. Они кололи, готовые взорваться снаряды пиками или набрасывали на них кошму, как на зверя. Однако страшнее джунгар для русских были болезни. Походную аптеку захватили враги, и теперь войско осталось вообще без лекарств. Среди солдат началась цинга, скорбут. А потом от трупов расползлась эпидемия сибирской язвы. Это была первая официально зафиксированная эпидемия сибирской язвы. Каждый день люди в ретраншаменте умирали десятками и даже сотнями. Землянки были завалены больными. Ничто не могло спасти гарнизон. К весне 1716 года Бухгольц потерял около двух тысяч человек. Подполковник Бухгольц не был виноват в провале своей экспедиции, однако провал не победа и гордиться нечем. И основание Омской крепости не шаг вперед, а попытка исправить упущение. Поэтому в Омске именем Бухгольца названа площадь, но памятник на ней не статуя Бухгольца, а держава, Гигантский шар из стеклопластика, символизирующий пушечное ядро. Шар установлен в 1997 году как макет будущего монумента из металла. Но до воплощения замысла дело пока не дошло. Идти дальше на Яркент было бессмысленно. 28 апреля, когда по Иртышу прокатился ледоход, Бухгольц вывел из крепости остатки своего войска. Около 500 человек. Посадил на дощанники, И поплыл обратно. На полпути от Емыш озера до Тары, возле устья речки Омь, Бухгольц соорудил новый ретраншемент и остался в нем с небольшим отрядом, а остальные солдаты и драгуны, измученные и обессиленные, вернулись в Товольск. Бухгольц не случайно выбрал устье Ами. Русское укрепление взяло под контроль брод. по которому джунгары могли переправиться через Иртыш, чтобы напасть на барабинских татар. Маленький ретраншемент Бухгольца вскоре станет большой Омской крепостью, а потом городом Омском. Гагарин послал Бухгольцу на Омь несколько сотен рекрутов и приказал снова идти на Яркент, но подполковник не подчинился. Это самоубийство. В укреплении на Ами, Бухгольц просидел полгода, и в декабре приехал в Тобольск, чтобы разбираться с губернатором лицом к лицу. Однако держать ответ Бухгольцу придется уже перед государем.